Глава вторая. «Не то чтобы я в восторге от своей же идеи», — протянул лазурит, войдя в гостиную и вальяжно рассевшись на диване. «Но либо ты миришься со своим деревенщиной, либо вас обоих проще убить». «Валяй», — предложила Кори, сидящая на полу и ожесточенно натирающая рукоять Рамфеи. «Лучше сдохну, чем еще раз посмотрю в эту рожу». «Вранье». «Ты только на ту рожу и смотришь, пока никто не видит». Кори вспыхнула и налегла на рукояти еще сильнее. Того гляди, скребет оплетку ко всем своим инфернальным родичам. Смотрит. А как же не смотреть-то? Изнутри буквально на две части раздирала. Одна рвалась к Тео, а другая как можно дальше от него. Ведь без него уже никак и ни за что. Но прийти к нему... Значит, унизиться еще больше. Показать, что она готова стерпеть от этого засранца? Да вообще что угодно. Даже если Кори-человек была готова и не на такое, Кори-демон скорее свернула бы себе шею. Готова к бою-то? Лазурит, как всегда, будто читал ее мысли. Будет больно. Мне теперь все время больно. Невелика разница. Сказала и тут же поморщилась. Прозвучало как жалоба, а жаловаться она не собиралась. Это тоже унизительно. Впрочем, Белобрысый засранец и без того читает по ее лицу, как по книжке. «Ему тоже», — заметил Лазурит. «Полигон нам разворотил. Люба, дорого посмотреть. А еще чуть не убился от твоего женишка. Но это такие мелочи, не правда ли? Серьезно, Кори, так у нас до конца года академии в руины превратится». Не мои проблемы. По крайней мере, хотелось бы в это верить, но не получалось. И... Погоди-ка. Клинок с глухим стуком повстречал половицы. Он сделал что? Лазурит сделанным равнодушием пожал плечами, будто и не произошло ничего особенного. Но Кори знала его слишком хорошо, чтобы не понять. Приятель всерьез обеспокоен. Соперники по петушиным боям поспорили, кому из них принадлежит твоя прелестная задница. Дагмару претензии Сайруса не понравились, и он решил, что надо бы набить ему морду. Светопреставление было, что надо. В зрелищности твоему деревенщине не откажешь. Кори нервно сцепила руки в замок, с трудом удерживая себя на месте. Хотелось бежать, сломя голову, то ли к Дагмару, настучать по бестолковой башке за непроходимую дурость, то ли к Сайрусу обломать бараньи рога и отожрать лицо. Да как посмел этот хмырь? Кори зло скрипнула зубами. Она может сколько угодно злиться на Тео, но это же ее Тео. Никто, кроме Кори, не смеет пытаться его угрохать. Никто и никогда. Он... он в порядке? Голос дрожал от волнения, но Кори сейчас не было дела до таких мелочей. «Сайрус его не покалечил? Не покалечил ведь? Ну чего ты ухмыляешься, да или нет? Гиена, тебя пожри! Таардаэнтиер! Ты ответишь мне сейчас же, или я наваляю тебе так, что ни один целитель не починит!» «Так что там было про «не посмотрю на рожу»?» Протянул лазурит, но, по-видимому, оценив явно зверское выражение лица, примирительно махнул рукой. «Да расслабься! Живо твое сокровище! Грифоний племянничек там был, не дал Дагмару убиться, хотя тот очень старался. Но, как я понял, Тео теперь в курсе твоих похождений и вряд ли рад, что ты побывала в постели своего «прости, бездна, женишка». Кори страдальчески застонала и спрятала лицо в ладонях. Долбанный стыд, только и смогла выдавить она. Я даже не представляю, что этот говнюк мог наговорить Тео. Хотя нет, представляю. О, он уже Тео? Это явный прогресс. Пошел ты, Тиери. Да я-то пойду, смиренно отозвался Лазурит. Но ты же помнишь, что в большинстве случаев наш демонский сифилис действует в обе стороны? Либо вы вместе, либо сдохнете в одиночестве. В окружении 40 кошек. Хотя тебе осталось собрать всего 39. Кори предпочла это проигнорировать, смутно надеясь, что друг уже закончил глумиться и свалит в туман. И ты же понимаешь, что этот болван с топором влюблен в тебя по уши. Не свалил. А счастье было так близко. Возможно. Не настолько она идиотка, чтобы не понимать, Кому попало, не дарят, котят переростков стоимостью с особняк в районе золотых ворот. И самоубийца, а полудемона полушалаву по имени Сайрус, тоже абы ради кого не рвутся, и не носятся с тобой, как списанной торбой, не глядят, будто на невесть какое сокровище. Но как же противно думать, что Сэм и прочие ублюдки все знали, наблюдали за ними и гадали, что такое нашло. На нашего кретина. Разве это для него не просто спор? Невыносимо. Понимаешь, значит, мирись уже со своим придурком. Бездно Кори он себе места не находит. Вы аршен, сайр. У вас общий кот. Какая разница теперь, От чего там он тобой заинтересовался? Да никакой, в общем-то. Пожала плечами Кори, усиленно разглядывая половицы. И я простила вроде. На что обижаться на дурость, но все равно видеть его не могу. Без него тошно хоть вешайся, а как гляну, так еще паршивее. Что там в итоге за хрень со спором? И как вообще можно было думать, что я не узнаю? Почему он позволил своему дружку выставить меня посмешищем? «Посмешищем?» – переспросил Лазурит, недобро щуря свои невозможно синие глаза. «Над тобой кто-то смеялся?» Кто посмел? Да если бы. Смотрят, как на побитую. Ах, бедненький цветочек. Поигрались и выкинули. Она с отвращением помотала головой и растянулась на полу. Терри, хорош. Не хочу я это обсуждать больше. Не сейчас. Ну, обсуждать, может, не хочешь. А только что-то решать все равно придется. Безжалостно припечатал друг. Будь на месте через час. Хель ненавидит, когда мы опаздываем. Кори повозилась на жестком полу и зябко поежилась. Мерзла она нынче совсем ужасно, во что бы ни обредилась. Одна только мысль о том, чтобы разгуливать по арене лишь в тонком облипающем свитерке и, зацените мою задницу, брюках, вызывала дрожь. Будто почуяв, что в его кошачьей светлости тут нуждаются, как в первоклассном утеплителе, к ней на грудь влез манбриз. Не сильно, но все-таки заметно подросший. Обнюхал ее лицо, потоптался на груди и, наконец, свернулся посерединке пышным тарахтящим клубком. Так он обычно спал с Тео, что и понятно. На то место побольше будет, да и ворочился он куда меньше. Да, конечно, именно об этом надо думать перед боем с догмаровской командой. Красивый, красивый. Забормотала Кори, любовно наглаживая кота. «Ну какой же ты у нас красивый! Прямо неприлично!» «Что? Я снова сказала у нас?» «Оговорилась, ясно тебе?» Она болезненно поморщилась. Манбрис чуть распрямился и принялся месить ее лапками. Здоровенные когти, даже остриженные, легко проникали под толстый свитер. «Скучаешь по нему, да? Вот и я тоже». И кто бы только знал, как. Но если кому-нибудь проболтаешься, все буду отрицать. Манбрис посмотрел на нее до да бездны красноречиво. Мол, и хотел бы растрепать всем до да каждому, какая ты дура. Да речевым аппаратом слегка не вышел. Кори печально вздохнула. Дура и есть же. И ткнулась губами в ароматную беленькую макушку. Почему, спрашивается, макушки у котов так вкусно пахнут? Когда Хель получила результаты жеребьевки, она, признаться, была довольна. Ура, ура! Бойцы Дагмара будут ее сучками. И куда, спрашивается, это довольство делось? Может, нормальный демон и был бы искренне рад возможности отыграться? Да только Кори теперь вся эта ситуация жутко тяготила. Хотелось обычной нормальной драки на мечах, а не какой-то долбанутой священной войны во имя чести и достоинства. Может, поговорить с ним перед боем, мелькнула предательская мысль. Полегчает наверняка, да и... Так нет, нет, бездна. Кошачья макушечка творит с людьми страшные вещи. Она позволила Манбрису полежать на ней еще немного, печально посматривая в сторону сумки, что валялась чуть поодаль. Ее она собрала еще утром, пока голова варила. А все мысли не крутились вокруг одного только Тео. Хотя кому она тут врет. Всю неделю Кори только и могла думать, что о нем, О том, как было хорошо, о прикосновениях, таких горячих, таких нужных, что попросту больно. «Нет, не думать хватит». «Хватит», — я сказала. Кори замотала головой, заставив Манбриса недовольно прижать уши. «Прости, любовь, всей моей жизни». Мне пора идти». Она аккуратно ссадила кота на пол, напоследок снова поцеловав его между ушек. Манбрис ответил мурчанием, потерся о ее щеку и даже ткнулся носом в лицо. Утешал или успокаивал, так сразу и не поймешь. Но легче стало факт. Кори со вздохом оглядела гостиную, будто что-то в ней могло помочь разобраться в себе и в своем дурном состоянии подхватила сумку и направилась туда, где сегодня хотела бы оказаться меньше всего на свете. «Подумать только, первый бой, когда рядом не будет Тео». С думать, очевидно, не получалось совсем. На арене было еще холоднее, чем воображалось. Едва не стуча зубами, Кори ополовинила фляжку с бузинной водкой и не без удовольствия, тепло же, приняла порцию обнимашек, от каждого сокомандника. Вот еще по они при этом молчали. «Не зверствуй там. Тебе еще вместе с Дагмаром кота воспитывать», пробормотал Лазурит. «Оставь от самооценки Теодора хоть что-нибудь», чуть злорадно усмехнулась Хель. «Ты выглядишь как сексуальная, но все же умертвие. Верни уже в койку своего громоверца. хмыкнул Тони. «Вы не можете расстаться». «Наши родители уже нацелились погулять на вашей свадьбе», возмущенно загомонили близняшки в оба уха. «Ненавижу вас всех», — проворчала Кори совершенно неискренне и шагнула за защитный барьер, где ее уже соколией улыбочкой встречала Этель. Еще бы, Эйлиф и Рыжий Обмудок оказались не очень интересными собеседниками, нервничали изрядно по вполне понятным причинам. Кому охота просирать турнир? А придется. Кори не собиралась щадить их. Руссо так точно. Эйли все же было немного жаль. Она не заслужила позора, несмотря ни на что. Дагмар заслужил, но не вся его команда. Вообще-то достойная выхода в финал. Ликорис. Этель обрадовалась ей, будто за закадычной подруги. Так счастливо тебя увидеть. Несомненно, мы все здесь по тебе скучали. Что-то не похоже. С притворным скептицизмом протянула Кори, лениво крутя в одной руке метательный нож, а другую картинно приложив к уху. Толпа не разочаровала. Заорали так, будто их пытают. Вот, другое дело. Ты дрожишь? Тем временем выдала Этель с придыханием. Неужто нервничаешь? С чего бы? Неподдельно изумилась она и обхватила себя руками. «Холодина же, а я не очень тепло одета. Но ничего, скоро согреюсь. Вам же и вовсе станет жарко». Она улыбнулась краем рта, добавляя в реплику двусмысленности. Публика встретила эту реплику бурным согласием. Этель же залибисто расхохоталась, прежде чем перескочить на эдакий взволнованно-проникновенный тон. «Все же это непростой бой для тебя. Я права». «Ну, началось. Почему бы?» «Гримвард хороша, Руссо жалок. Вместе получится один Рольфи». Ну как кто помнить, что стало с Рольфи?» Народ помнил, судя по восторженным и порой не совсем цензурным возгласам. Команду Тео наверняка возмутил ее подчеркнуто снисходительный тон. Однако Кори могла лишь предполагать, потому как в их сторону даже не смотрела. И вовсе она не боялась. Просто не хотела. Вот. «Но как же ты и Теодор?» – расстроенно выдохнула Этель. Казалось, на сей раз она даже не играет. «Неужели слухи верны, и ты отдала предпочтение Сайрусу? Не то чтобы я тебя осуждала. архима Аль-Рахим – мужчина мечты!» Кори понадеялась своим скептическим убить сразу двух церберов и показать, что она думает о такой, сука, мечте и скрыть собственный жуткий гнев. Вот сейчас бы обсуждать ее личную жизнь на потеху всей империи. Да чего же мерзко. Есть у этих эрмегарцев хоть какое-то чувство такта. «Теодор и Сайрус могут с моего благословения отыметь друг друга». Отчеканила она голосом, все-таки зазвеневшим от злости. Этель на пару секунд опешила, и она, не теряя времени даром, прошла мимо нее. «Эй вы, комплексный обед! На позицию я замерзла!» «Для тех, кто с нами впервые, напоминаю. Во втором туре второго же этапа команда с меньшей суммой рангов получает право выбора между групповым боем и серией одиночных боев». Саркастично протянул один из двух бессменных комментаторов, склонившись над эхофоном. Как я понимаю, наш гадский цветок выбирает первое. Рей, ты что, не читал журнальные шедевры про полигамную меня? Кори сунула в рот, как бы невзначай порезанный ножом палец. И добилась вполне предсказуемой реакции. Но как же просто на арене заработать денег и симпатий? Люблю групповушки. Слыхал, у тебя в гареме вакантное местечко? Я заинтригован. «Я свободна завтра вечером». Вроде как просто пошутила, а чего то сделалось неловко и даже стыдно. И смотреть в сторону Тео окончательно расхотелось. «Сладенькая ты неотразима, но я пока не рвусь получить молнию в задницу. Останемся друзьями». «Не очень-то и хотелось», — фыркнула Кори, чувствуя, что неотвратимо краснеет. Безна, только этого не хватало». Пришлось спешно делать хорошую мину при плохой игре, да встать в стойку. Эйлиф впрямь была хороша, да еще и, похоже, обозлилась за дружка на ее неуклюжий флирт с Рэем. Сэм старался как мог, но явно чувствовал себя не в своей тарелке. Этим Кори пользовалась, чередуя атаки мечом и словесные избиения. Ехидный Рейту и дело вставлял ремарки — Мол, групповуха неудачная, кто-то тут явно лишний. Боги, как они вообще додумались выставить Руссо? Кори, понятное дело, рассчитывала на куда более внушительных противников во втором туре и выковала себе новые мечи, пустив по поверхности металла амберлитовую жилу, чтобы каждый удар высекал из клинков сноп ярких искр. Очень зрелищно вышло. Вон как зрители оживились. И подло, да. «Но мы же наш цветочек не за честь и совесть полюбили, верно?» хмыкнул Рейлин, охотно просветивший народ о свойствах амберлита и тонкостях артефактного дела. Сама Кори была привычной не к такому, а вот соперников здорово отвлекало мельтешение искр. Хотя тут и без всяких спецэффектов печально. Навык группового боя хромал у обоих. Руссо путался под ногами. Умница Эйлиф из-за этого лажала, злилась, снова ложала. Кори помучила их с четверть часа, обзавелась одним штрафным и длинной царапиной от плеча до ключичной ямки. Расслабилась, заскучала, но... Ну, и решила, что хватит с нее этой вымученной пляски. «С ума спятить!» «Одним махом, мать твою имперскую!» Некультурно выпалил Рейлин, перекрикивая беснующихся болельщиков. На крупном плане было видно, как он подскочил на месте. Затем менталисты снова вывели на обозрение их скульптурную группу. Оба меча Кори пустила в дело, пусть понаружку, но перерубив Сэму горло, а Элли — включицу, Ту самую, которую она ей порезала. Бреннан, что за позерство!» но филигранное исполнение не спорю. Что, блин, за детки в инферно растут? Еще какое-то время потребовалось, чтобы просмотреть запись боя и определить, кого срезали первым. Наконец, Райлин объявил. 2-0, Элив в Гримвард выбывает. Последний раунд в миссионерской позе, фу, в обычном режиме. Не то чтобы у кого-то здесь есть сомнения, что Руссо продует в сухую... «Раэлин!» — привычно рявкнул Архимак Ардланг. наверняка даже не надеясь хоть немного призвать к порядку своего пернатого приятеля. «Да чего, Раэлин!» — просто озвучил то, что все подумали. Кори следовало бы проявить побольше восторга. Она получила рыжего ублюдка на десерт. На блюдечке и с каемочкой. «Однако, подишь ты! Только и хотелось завершить бой поскорее!» Дагмар, небось, волосы рвёт от досады. Такой позор на всю империю. Злорадно подумала Кори, силясь вернуть себе боевой настрой. И не удержалась, посмотрела. Будь проклят, этот Салхильмский дурень. Нет бы впрямь волосы рвать, а он не сводит с Кори пронзительного взгляда. И ведь далеко вроде, а тепло так, будто Тео совсем рядом, обнимает, прижимает к себе так привычно и знакомо, любит так сильно, что сердце где-то в горле колотится. Будь ты проклят! И будь проклята она сама, тоже идиотка редкостная. А хотя зачем, она ведь уже. Толпа изумленно затихла, когда Кори одним лихим движением упрятала оружие в ножны, развернулась спиной к соперникам, и пошагала к защитной границе. «Ликорис?» «Я сдаюсь. Раунд за ними. Все!» «Чего?» — так и взвыл Рейлин, едва ли не перейдя на фальцет. «Ликорис, какого такого демона, то бишь тебя? Ты сейчас имперский тотализатор поломала ко всем своим клятым родичам». «Бреннан, вернись на позицию. Подумать только». У недоумка Руссо хватило наглости подать голос. «Чё за цирк? Иди и победи меня, как положено, раз такая крутая!» «Мне это ни к чему», — безразлично пожала плечами Кори, остановившись в полоборота к нему. «Я в финале так и так, а ты? Ты радуйся подачке, как и положено брехливой шавке». И, отвернувшись от побагровевшего в цвет волос боевика, она неспешно зашагала к выходу. «Кори, переигрывайте!» – опомнился Рейлин. «Ты слила, переигрывайте!» «Они мне не соперники. Буду переигрывать, только после честной жеребьевки!» Кори нашла взглядом возмущенного Грифона, стиснувшего эхофон обеими руками, и надменно вздернула подбородок. «И что вы мне сделаете? Дисквалифицируете?» «Понятное дело, никто не станет дисквалифицировать любимицу спонсоров». «Разве только она кого-нибудь убьет и съест?» Повисла недолгая пауза, в ходе которой комментаторы, отключив эхофоны, о чем-то переговаривались между собой. Пару раз даже схватились за амулеты связи. В итоге Рейлин вернулся и неохотно озвучил. «Боги и богини, ну и дурдом. Бренон Руссо Гримвард, 2-1, 44-33». «Предварительно». «Ну, охренеть теперь!» – пробормотала Кори. Одними губами, чтобы сеть не разнесла ее веское мнение по всей арене. Ну, их в бездну! Пусть хоть заорутся, но так поступить правильно!» Что бы между ними ни случилось, Атео заслужил место в финале, даже если рыжий кретин и нет. «Стой!» – послышался знакомый голос, звонкий на грани истеричности. Поспешившая было Кори и Тель, Так и замерла на месте. Как и она сама. Только голову повернула. Против воли не иначе. И увидела, как перемахнул через ограждение Тео. По трибунам, предсказуемо, пронеслись шепотки. Мерно переросшие в гул. Кори не видела, но знала, что менталисты сейчас сосредотачивают все внимание на них. Не уходи от меня, Кори. Кори не уходила просто потому что окаменела от такой наглости и слов найти не могла даже матерных, по той же самой причине. Ну, официальная версия для самой себя была именно такой. А что уходить от Тео попросту не хотелось, так это никто не докажет. И то ли Тео как-то хитро заклял свою обувь, то ли корень не совсем адекватно воспринимала время и разделяющее их пространство, но приблизились к ней очень быстро. Сильная рука легла было на плечо в попытке развернуть, но она, наконец, сумела отмереть и оттолкнула ее от себя в последний момент. Развернулась сама, с трудом заставила себя придать лицу сносное и злое выражение. И оторопела. Лазурит, вещая о непотребном состоянии Дагмара, ничуть не соврал. Выглядел тот несчастным, потерянным и очень уставшим, на щеках красовалась щетина, а глаза, обычно яркие и такие ясные, были непривычно тусклыми. Собраться Кори все же смогла, хоть и с трудом заставила себя открыть рот. «Я обещала отрезать тебе пальцы, если посмеешь тронуть. Ты забыл?» — язвительно поинтересовалась она. «Не забыл», — покачал головой Тео, и вдруг... Протянул руки ладонями вверх. Реж, Что хочешь, делай, я весь твой. Только не уходи от меня больше. Пожалуйста». Кори буквально потонула в чудовищной, невыносимой, непередаваемой мешанине собственных эмоций. Но преобладала все-таки злость. На Тео, на себя, на любопытную толпу и вообще на все мироздание разом. «Ты... ты...» «Да пошел ты в бездну, Дагмар!» Только и смогла выпалить она, чувствуя, как полыхают щеки, и оттого бесясь пуще прежнего. Да как он только посмел превратить ее в невнятно огрызающееся желе! И это на глазах у всех. Ну вот ведь скотина! Любимая скотина! Вот это и мешало уйти, вмазав еще разок для острастки. Вот только Тео... По обыкновению плевать хотел на свидетелей, на все вокруг. И поди пойми, приятно это или наоборот злит невыносимо. «Да я уже в ней, Кори!» – вещал он, не обращая внимания ни на что. Только смотрел прямо своими невозможно грустными глазищами и был таким, что без твоих прикосновений и твоего голоса, без тебя в моих объятиях, я ведь люблю тебя, Кори, «Я так сильно люблю тебя, что благодарен руссой и его проклятой шапке, ведь иначе я бы не узнал тебя». Он остановился, видимо, пытаясь перевести дух, хотя, видят боги, кори бы тоже не помешало. Как минимум, чтобы вспомнить, каково это дышать, шевелить мозгами, да вообще делать хоть что-то, а не только пялиться на клятого догмара, удержать слезы. Я не могу без всего этого. Дышать без тебя, жить без тебя. И если ты хоть немного, хотя бы самую капельку, испытываешь то же, что и я, то, пожалуйста, Тео протянул руку снова в каком-то беспомощно приглашающем жесте. «Иди ко мне, пожалуйста, Кори, я ж без тебя подыхаю просто». Из головы начисто вымело все мысли, остались разве что «как он посмел», «И убью кретина». И за ворот Кори его схватила именно с целью врезать. «Боги, свидетели, врезать! Так почему же, бездна пожри, она его целует?» «Ну, потому что на самом-то деле только о том и могла думать. И потому что не в моготу было больше терпеть, когда Тео, ее Тео, которого она не видела, не слышала и не трогала целую долбаную вечность», без которого загибалась от тоски самым позорным образом, вдруг очутился так близко и принялся огородить всю эту несносную чушь. «Эй, послушайте, это ничего не значит!» все же заявила Кори, резко отпрянув от явно ошалевшего Дагмара и обведя гневным взглядом радостно-голдящую толпу. «Я... да я... я просто хотела, чтобы он заткнулся, ясно вам?» Толпа почему-то не поверила. Ну да логично. Таким голосом, ломким и почти испуганным, не провести даже младенца. Тем более, если щеками полыхать так, что и мороза не чувствуешь. Тихо, тихо. Вдруг мягко улыбнулся Тео, понизив голос до шепота. Как будто это могло их спасти. Гребанные менталисты и гребанные же заклинатели этого гребаного турнира. Кори и сама не поняла, как и зачем ее привлекли обратно. Заткнули рот поцелуем, длинные сильные пальцы зарылись в волосы на затылке, притягивая еще ближе, не давая оторваться, чтобы не болтала. И видят боги, прямо сейчас это лучший вариант спасения ее, Кори, гордости. Хотя какая уж тут гордость, когда на глазах нескольких сотен человек жмешься к вчерашнему предателю и козлу, которого обещала ненавидеть. «Ненавижу тебя», — проворчала Кори, и, вопреки своим же словам, уткнулась в плечо, обхватила талию, позволила чужим рукам обнять себя. «Ненавижу, ясно?» «Ага», — отозвался Тео, целуя в макушку, и, дыша так сорвано, будто впрямь не делал этого всю неделю. Ненавидь, только не уходи больше. Боже, как же я скучал по тебе. И никто здесь не хочет знать подробностей. Рявкнул в эхофон Эрдланг. А я не откажусь. Тут же последовала елейная ремарочка Атрея. Зрители, что характерно, поддержали последнего. Дагмар, у нас тут турнир вообще-то. Ты и его сорвать надумал? Вали с глаз моих. «И чертополох свой гадский прихвати!» Лицо Кори обхватили широкие ладони, пальцы погладили там, где в демонской форме росли рога, вызывая совершенно неуместное сейчас возбуждение. «Послушаемся, или заработаем нашим командам еще больше славы и денег?» «Ничего не треснет?» — ворчливо пробормотала Кори. «Нет, ты можешь дальше красоваться, но я сваливаю, и быстро». «И вообще отвянь от меня, я все еще злюсь!» Довольно громкое вышло заявление, особенно для той, которая не думала ни двинуться с места, не даже просто отстраниться, хоть на какой-то жалкий дюйм. Неудивительно, что этот болван не проникся. Тео тепло рассмеялся, поцеловал в висок и даже не думая отпускать, потащил ее к выходу с арены. Трибуны шумели. Гвалт стоял такой, будто им только что показали величайшее шоу в мире. Ну да, почему будто? Завтра или даже уже вечером все газеты будут пестреть их изображениями, а статейки выйдут такие похабные, что все дамские романчики обзавидуются. Не то чтобы сейчас на это не наплевать.